26 сентября, за обедом в Царскосельском дворце, при котором присутствовали только граф Киселев, обергофмейстер Апочинин, командир гренадерского корпуса Муравьев и я, много говорили опять о Михаиле Павловиче. Государь с жадностью слушал рассказы Муравьева о первом появлении признаков апоплексии у великого князя, возле которого, как я упомянул, Муравьев в то время находился. Потом, рассказывая о произведенном в то утро смотре рекрут, обучаемых при образцовом полку, государь очень хвалил последний и сказал, «Вот и этим я обязан моему покойному». Далее он передал нам слышанное от только что возвратившегося из Константинополя генерала-князя Радзивила о султане, о турецком войске и о тамошнем управлении и упомянул еще о переходе Бема в исламизм и о подкупе австрийцами главных деятелей мятежа за 400 тысяч гульденов для побуждения их к сдаче коморна О действии Бема и о поступке инсургентов, согласившихся принять предложенные им деньги, государь отзывался с крайним омерзением, но одобрял распоряжение австрийского правительства, которое предпочло обратиться к подкупу вместо того, чтобы рисковать на жестокое кровопролитие. Когда речь как-то коснулась новых посадок в Петергофе и царском селе, государь, затрудняясь в приискании русского слова для вегетатион, обратился ко мне за переводом и потом рассказал, что в его царствовании насажено в Петергофе до 30 тысяч деревьев, что на царскосельском дубовом бульваре Деревья начали расти вверх только с тех пор, как он приказал подрезать нижние ветви. И что, найдя бесподобный Лезенковский сад в Варшаве в большом запущении, он велел тамошнему садовнику приехать сюда, чтобы посмотреть и поучиться, как содержать сады. Наконец, при разговоре касательно здоровья, Киселёв упомянул о чрезвычайной пользе кегельной игры чему он видел живой пример на одном человеке, совсем оправившемся с тех пор, что начал ею заниматься. «Прекрасно», – отвечал государь, приняв это в шутку за совет себе. «Вот и я начну ездить всякий день в английский клуб, или лучше стану собирать к себе членов совета по департаментам, чтобы потешаться с ними кегельную игрою». «Но в чем я уверен», – продолжал он уже серьезно, – Это в большой пользе для здоровья отделанья ружьем. Двадцать лет не проходило дня, чтобы я не занимался этим движением. И в то время не знал ни завалов, ни прочих теперешних пакостей. Я старался даже приучить к этому и жену, но, увы, все мои усилия кончились ничем. Это дало повод к нескольким шуткам со стороны императрицы, которая с обыкновенную своей грациозностью во всех движениях стала представлять неудачные свои попытки в ружейных приемах. Государь за домашними у себя обедами говорил обыкновенно по-русски и только обращаясь к императрице или когда у других шел разговор с нею, переходил к французскому языку. Гости вообще не заводили новых материй без особенного вызова, разве только иногда с императрицию. Но государь сам был очень разговорчив, и беседа редко прерывалась, кроме именно того обеда, о котором я теперь говорю, и при котором грустное расположение духа государя после свежей его потери выражалось и в чертах его, и в отрывочности разговора. Перешептывания между соседями за такими обедами случались редко, Стол был вообще очень хорош, хотя не особенно изыскан. Вина подавались после каждого блюда, а кофе не за столом, но уже после. Государь сидел всегда возле императрицы, занимавшей первое место, гости же размещались по чинам. После обеда государь обыкновенно становился у камина и подзывал к себе кого-нибудь из общества. Садились тут редко, кроме императрицы. Все и с обедом продолжалось обыкновенно немногим более полутора часов. Государь после кончины Михаила Павловича долго не обращался ни к одному из обыкновенных, столь вообще малых и редких, развлечений своих. Так, например, он более месяца не брался за карты, хотя до этого печального события очень любил, В осенние зимние вечера, особенно же в пребывании в царском селе, играть в вист-преферанс. Тем более все обрадовались, когда 29 сентября, после долгих убеждений императрицы, он решился наконец сесть за обыкновенную свою партию. На этот раз составляли ее великий князь Константин Николаевич, генерал-адъютант Плаутин и граф Апраксин. Играли по четвертаку. В воскресенье 9 октября, после обедни, государь, подойдя ко мне в зале перед церковью, сказал, «Слышал ты, бедный Бутурлин, я считаю его смерть истинную потерю и сердечно о нем горюю. Это большая беда и для нашего комитета, ведь вас теперь всего только двое, то есть Дегай и я» и решительно не знаю, кого вам дать третьего. В 24 года я столько растерял близких мне людей, что теперь всегда нахожусь в величайшем затруднении, когда надо заместить доверенное место. Не знаешь ли ты кого? Я сделал в молчании отрицательное движение. Есть человек, который в наших правилах и смотрит на вещи с нашей точки. Это твой товарищ по совету, Анненков. Но у него есть тоже свои занятия, и я не знаю, мог ли бы он соединить все вместе. Как эта фраза была произнесена тоже в тоне вопросительном, то я счел себя вправе отвечать. В комитете, государь, очень много дела. Мы теперь, к счастью, редко имеем случай вас утруждать, но для того, чтобы изредка представить вам несколько строк, должны постоянно прочитывать целые кипы. «Знаю, знаю, что у вас по-прежнему пропасть дела. Хоть до меня нынче благодаря Богу доходит мало». Тут подошла императрица, и наш разговор был прерван. Спустя несколько дней Анненков действительно был определен членом комитета 2 апреля. Быв назначен после Бутурлина директором императорской публичной библиотеки 18 октября и явясь по этому случаю благодарить государя в царском селе, я снова удостоился приглашения к его столу. В этот раз, в воскресенье, общество было несколько многочисленнее, и именно сверх императорской четы обедали тут все четыре ее сына, принцы Август Вертембергский, и Петр Альденбургский.